Глава пятая. Талисман охотника. Прошло несколько дней. В Пуэбло только и разговору было, что об аготе. Всем хотелось знать, чем закончится охота. Многие называли его храбрым юношей и выражали надежду, что он сумеет убить медведя. На восьмой день его отец и все члены клана «Огонь» начали беспокоиться, не напал ли на Аготу и его спутников отряд навахов, и не погибли ли все трое в горах. Кое-кто высказывал опасения, что их убил медведь с длинными когтями. Хотели идти на поиски в горы, но на двенадцатый день Угота вернулся. Он пришел мрачный и молчаливый, и, не отвечая на вопросы, вошел в дом своих родителей. За ним последовал советчик из его клана, а Потоши поспешил к нам и, улыбаясь, уселся возле очага. «Я вижу по твоему лицу, что Гота не убил медведя!» — воскликнул Начитима. «Да, ты прав. Он начал дрожать, как только мы вышли из Пуэбло. Ему представлялся случай убить его, но он бежал. Дело было так. Подожди, подожди!» — перебил Начитима. — Я пошлю младшего сына за Кутовый, пусть он тоже тебя послушает. Прибежал Кутова, и тогда Потоша начал свой рассказ. Огота струсил, как только мы вышли из Пуэбло. Все время он говорил о свирепом драве медведей, вспоминал, сколько раз нападали они на мужчин, женщин и детей нашего и других Пуэбло. Несколько раз он говорил, что подвергает себя страшной опасности, отправляясь на охоту с луком и стрелами, когда нужно было взять ружье. Наконец мне надоели его причитания, и я сказал, «Если бы ты раньше об этом подумал, ты бы придержал язык и не хвастался, а теперь помолчи. Довольно болтать о медведях, лучше ты нам покажи, как ты их убиваешь». Он ничего не ответил, переглянулся с советчиком из своего клана и оба злобно на меня посмотрели. Мы поднялись по склону горы к просеке Узкий перешейк и осмотрели брошенные нами остатки добычи. Здесь все еще пировали медведи, волки и койоты. Они растащили кости и обглодали оставшееся на них мясо. Несколько дней сторожили мы у края просеки, Видели черных медведей, волков и койотов, возвращающихся к недоеденным тушам. Но бурого медведя с длинными когтями мы не видели ни разу, хотя он тоже приходил сюда по ночам. У ручья в начале каньона мы нашли отпечатки его лап. И я измерил. Моя рука четыре раза укладывалась на отпечатки лапы от пятки до конца когтей. Увидев это, Огота зажмурился. К вечеру пятого дня мы заметили двух маленьких бурых медведей, объедавших оленью тушу. Ханани посоветовал Оготе убить одного из них. Я же сказал, что убить он должен большого медведя, а маленькие в счет не идут. Огота сразу со мной согласился. Наша стоянка находилась у ручья на склоне горы. Ночью и днем мы спали, а утром и вечером ходили выслеживать медведя. Так прошло несколько дней, а мы все еще его не видели. Вчера утром у подножия горы мне удалось подстрелить оленя. Огота и Ханани предложили отнести мясо в лагерь и устроить пиршество, но я им сказал, что добыча принадлежит мне, и я распоряжусь ею иначе. Я настоял на том... Чтобы они помогли мне перетащить убитого оленя на просику, где мы нашли накануне обглоданные медведем кость. Дело сделано, сказал я. Бурый найдет тропу, по которой мы тащили мясо, и по следу придет сюда. Теперь остается только сделать прикрытие. Угота, принимайся за работу. Плетень мы поставим здесь. И я остановился в нескольких шагах от оленей тушь. Нет, нет, это слишком близко. «Слишком близко!» — закричал Угота. «Вот хорошее место для прикрытия!» И он отбежал шагов на пятьдесят от оленя. «Слишком далеко!» — ответил я. «Тебе трудно будет попасть в цель, и стрела вонзится неглубоко. Но делай, как знаешь, ты и охотник. Мы поможем поставить плетень там, где ты хочешь!» Втроем мы поставили плетень в пятидесяти шагах от оленя и, захватив с собой несколько кусков мяса, вернулись в лагерь. Я думал, что медведь найдет тушу только ночью, но на всякий случай предложил подняться вечером на утес, откуда видна была просека. Солнце склонилось к западу, когда мы добрались до утеса. Мы ясно видели оленью тушу, лежавшую посреди просеки. Над ней кружились сороки, но зверей поблизости не было. Все ниже опускалось солнце и, наконец, скрылось за горой. Когда стемнело и мы стали собираться в обратный путь, из леса вышел старый бурый медведь, почуявший запах мяса. Приблизившись к туше, он обошел вокруг нее, потянул носом воздух и вдруг, рванувшись вперед, громко заревел и начал есть. Медведь был большой, очень большой, и ревел он оглушительно громко. — Вот Огота, тот медведь, которого мы ждали, — сказал я. — Сейчас слишком темно, и ты не можешь спуститься к плетню. Ты убьешь его утром, потому что утром он непременно вернется доедать тушу. Огота ничего мне не ответил, и Ханани тоже промолчал. Я стал спускаться с утеса, а они последовали за мной, но потом отстали, и дальше я пошел один. Когда они вернулись в лагерь, Хана не подошел ко мне и сказал: «Потоша, это очень большой медведь, и Огота подвергает себя страшной опасности. Мне кажется, мы оба должны сопровождать его завтра утром и вместе с ним спрятаться за прикрытием и ждать медведя." Хана ответил я. Условия охоты ты знаешь не хуже меня. Угота один пойдет на медведя. Мы с тобой проводим его только до утеса и оттуда будем следить за ним. — Хорошо, — сказал Огота. — Но так как медведь очень большой, то я имею право взять не только лук и стрелы, но и ружье ханани. С ружьем спрячусь за прикрытием и буду ждать медведя. Сам летний коцык утвердил правила этой охоты, — возразил я. Он запретил брать ружье. — Ты возьмешь лук и стрелы. «Или не пойдешь на медведя?» «Ха! Понимаю!» — закричал Ханани. «Ты идешь против нас! Ты хочешь, чтобы победа досталась этому Наваху!» «Ты ошибаешься! Я хочу только, чтобы Огота соблюдал все правила!» — ответил я. Больше они не сказали ни слова. На рассвете я разбудил обоих, и мы стали спускаться с горы. На востоке забрезжил свет, когда мы подошли к утесу. Я посоветовал Оготи поскорее спрятаться за плетнем, но он все мешкал. Наконец взошло солнце, и мы увидели, что медведя нет около убитого мною оленя. Тогда только Огота спустился с утеса и медленно пошел к плетню. Сороки и вороны уже слетелись к туше. Сарычи кружились над ней. Два койота выбежали из леса и начали обгладывать кости. Вдруг они потянули носом в воздух и убежали на восток. «Бурый медведь идет», — сказал я, обращаясь к Ханани. В эту минуту на просеку медленно вышел медведь. Подойдя к туше, он обнюхал ее со всех сторон и лениво стал отрывать кусочки мяса. Вечером он сытно поел и еще не успел проголодаться. Мы следили за ним и недоумевали, что делает угот, почему он не стреляет, когда бурый поворачивается к нему широкой спиной. И вдруг мы увидели уготу. На четвереньках он быстро полз на восток и через несколько минут скрылся в лесу. Вот и конец охоте! — воскликнул я. Хона не ответил ни сразу. — Это очень большой медведь, — сказал он наконец. — Я уверен, что будь ты на месте уготы, ты бы тоже не посмел в него стрелять. Я промолчал и задумался, и не знал, как бы я поступил, если бы сидел там, за плетнем. Молча смотрели мы на бурового медведя с длинными когтями. Он поел и ушел на запад, в лес. Тогда подошел к нам угота. Он ничего не сказал и даже не взглянул на нас. «Почему ты не убил его?» — спросил Ханани. Он ничего не ответил. «Испытания ты не выдержал. Конец охоте», — сказал я, а он кивнул головой. «Но если с тобой случилось что-нибудь неладное, ты имеешь право попытаться еще раз». Он отрицательно покачал головой. «Значит, мы можем идти домой», — сказал я. Мы начали спускаться с горы. На просеке мы увидели оленей и индюков. Ханани и я выпустили несколько стрел, но ни одна не попала в цель. Вот почему мы вернулись так поздно. Так закончил Путоша свой рассказ. Все молчали. Наконец, Начитим обратился ко мне. «Сын мой». Через четыре дня ты пойдешь в горы и убьешь Бурова-медведя. Я посмотрел на Патошу и видел, как он покачал головой. Он не одобрял этого решения. Он сам не отважился бы идти на Бурова. Мог ли надеяться на успех я, неопытный стрелок? Я бронил себя за то, что бросил вызов оготи. Мысль о предстоящей охоте приводила меня в ужас. И в ту ночь я почти не спал. Утром, когда мы завтракали, пришел Кутово и сказал на имя «Самаю, отшки, я очень встревожен. Нашего охотника будет сопровождать Татья из клана Огонь. Его избрали советчиком». «Ха! Это лукавый человек. Ты должен следить за ним». Я знаю, он постарается сделать все, чтобы опозорить моего сына. Тяжело было у меня на сердце. Я знал, что Татья всегда меня ненавидел. Мы притворимся, будто видим в нем друга, но будем внимательно следить за ним, — отозвался Кутова. Начетима пристально посмотрел на меня и сказал, «Сын мой, ты не хочешь идти на охоту? — Не хочу, — ответил я. — Я боюсь бурого медведя. Но как бы я его не боялся, я знаю, что должен его убить. — Ты хорошо сказал. — Мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Ты можешь взять мой лук из стрелы. А теперь идем. Каждое утро ты будешь упражняться в стрельбе, а вечером наш летний кацик расскажет тебе историю народа Тевы и древние наши предания. Я просил его об этом, и он обещал исполнить мою просьбу. Мы спустились к реке. Начитимо, мой брат и я. Чтобы не притуплялись наконечники стрел, мы взяли вместо мишени пук соломой. У Начитима лук был очень тугой, и я с трудом мог его сгибать. В то утро я стрелял очень плохо. На следующий день дело пошло лучше а утром третьего дня почти все мои стрелы попадали в цель и начитимо остался мною доволен ты стреляешь не хуже меня сказал он по вечерам я ходил к летнему коцику и он рассказывал мне историю народа тева меня сопровождал одинокий утес в первый вечер старик стал задавать нам вопросы и убедился, что мы понятия не имеем о древних преданиях Тева, но очень хотим их узнать. Вот что он нам рассказал. Под нами находится подземный мир, и некогда там жили Тева. Много лет назад они нашли дорогу, поднимавшуюся наверх, и эта дорога привела их на землю. Выход из подземного мира находится... К северу от нашего пообло когда люди поднялись на землю, было холодно и темно, и они стояли испуганные и ошеломленные. Но вскоре на небе показался наш отец солнца и позаботился о первых Тева. Он разделил их на два народа – летний народ и зимний народ – и назначил им вождей летнего и зимнего коциков. Зимний народ он послал на восток, в холодные прерии, где водятся бизоны, а летнему народу велел идти на юг, в теплую долину Леогранды. Спустя много лет зимний народ тоже пришел в эту долину, и с тех пор у летнего и зимнего народов всегда были кацики летний и зимний. Эти двое не пользуются одинаковой властью. Решающее слово всегда принадлежит летнему кацику, и он является старшим вождем в Пуэбло. Жена Солнца, мать Луна, также помогала Теву и учила их охотиться и работать. Полученные сведения передавались из поколения в поколение. Мы оба внимательно слушали старого кацика, хотя многое казалось нам смешным. Очень хотелось мне быть принятым в среду Тева, и ради этого я готов был слушать хоть до утра. Многие древние предания мне понравились. На третий день старик закончил свой рассказ и сказал нам, что теперь мы, настоящие Тева, и знаем не меньше, чем другие жители Пуэбло. Я очень обрадовался и открыл ему свое заветное желание. «Я хотел стать членом Патуабу». Старый коцик улыбнулся и ответил. «Хорошего охотника принимают в совет воинов. Смелый воин становится военным вождем и членом Патуабу». «Понимаю». «Дай мне указания, я буду им следовать», — воскликнул я. «Хорошо. Путь будет тебе указан». «Но помни, что тебя ждут тяжелые испытания», — ответил он. Когда мы вернулись домой, на крыше перед нашим домом я увидел Чороману. Она ждала меня. «Завтра ты уйдешь», — сказала она. «О, будь осторожен! Поступай так, как посоветует тебе мой отец. Не прислушивайся к советам этого злого Теттиа. Он думает только о том, чтобы повредить тебе». «Такие не причинит мне зла, я его знаю, — сказал я. Сегодня на закате солнца Огот вышел на Северную площадь в первый раз с тех пор, как вернулся. — И знаешь, что он сказал? — продолжала она. — Он сказал, что нарочно не убил медведя. — Хотел доказать, что ты трус и убежишь, как только увидишь, какой этот медведь большой и страшный. А тогда он, Огота, вернется со своими советчиками и убьет его. Ого, ты боялся показаться на площади, пока не придумал этой сказки. А думал он долго. Да, но многие ему верят. Члены тайного совета Патуабу знают всю правду. И мне нет дела до того, что думают другие. Уампус! О, мой будущий муж, как я боюсь за тебя! Ты будешь осторожен, обещаешь? Здесь впервые названное имя рассказчика Уампус, что означает у подножия. У подножье горы он был взят в плен. Тева, а также индейцы других племен, редко произносят вслух свои имена. Обещаешь? Да. Она прижалась ко мне, и, обнимая ее, я поклялся беспрекословно следовать советам Кутовой. Келемана крикнула нам, что ужин готов, и мы вошли в дом. Начитима и Кутова сидели в комнате, обращенной на запад, и вели тихую беседу. Я знал, что они говорят обо мне и о предстоящей охоте. Келемана позвала их ужинать, и они присоединились к нам. Кутова зорко посмотрел на меня, я сидел рядом с Чароманой, Потом отозвал девушку в дальний угол комнаты и что-то ей шепнул. У меня сжалось сердце. Я боялся, что он недоволен нашей дружбой. Вдруг за моей спиной раздался голос Чароманы. «Охотник, закрой глаза! Сейчас же закрой глаза!» Я повиновался и почувствовал, что она надевает мне что-то на шею. «Теперь смотри!» — крикнула она. Я открыл глаза. Чаромана надела мне на шею ожерелье из бирюзы. Я посмотрел на подвеску. Это было изображение горного льва, считавшегося у Тева священным животным, покровителем охоты. Я вскочил и повернулся к ней. «Как? Ты даешь мне этот талисман?» Она кивнула. Губы ее дрожали, казалось, она не могла говорить. За нее ответил Кутова. «Да, она дает его тебе. Это ее талисман. Ее дед из клана Канг, бывший некогда нашим сама Иоджке, подарил ей этот талисман и дал наказ, о котором скажет тебе она сама». Улыбаясь, они переглянулись с Четима и Келеманы. «Отец, не сейчас!» — воскликнул Чаруман. «Я скажу ему позднее!» «Поступай, как хочешь!» — ответил он. «Как я был счастлив, получив от Чарумана ожерелье! От радости я почти ничего не ел за ужином! Потом на Кутова спустились в Киеву, а Келемана с моим братом... Пошли за водой. Мы остались одни. Теперь скажи мне, попросил я. Мой дед горячо меня любил, начала она. Давай мне этот талисман, он сказал, я даю тебе его с одним условием. Когда ты вырастешь, ты поступишь так, как я тебе сейчас скажу. Хорошо, согласилась я. Повторяй за мной слова клятвы, продолжал он. Обещаю моему старому деду, который горячо меня любит, что я никогда не выйду замуж за недостойного человека. Обещаю, что спутником моей жизни будет человек храбрый, добрый, великодушный и работящий. Когда я найду такого человека и узнаю, что он меня любит, я отдам ему талисман священного льва и помогу ему сделаться вождем в нашем Пуэбло». Вот что сказала мне Чоромана, когда мы сидели вдвоем возле очага. Если бы ты знал, как глубоко взволновали меня ее слова, с трудом я выговорил из всех юношей этого публо, ты выбрала меня, человека другого, враждебного вам племени. Не все ли равно, кем ты был? воскликнула она. Теперь ты Тева. — Да, да. Теперь я Тева. Она отвернулась и стала смотреть на огонь, в волнении перебирая пальцами бахрому платья. Потом взглянула на меня и снова отвернулась. Я понял, что она хочет что-то мне сказать. — Что такое? Ты о чем-то умолчала? — Да. Мой дед заставил меня повторить слова клетвы. Обещаю, что я не выйду замуж за моего избранника, пока он не сделается членом Патуабу. Ну что ж, мы оба знаем, что друг другу мы будем верны. Мы можем подождать. Не забудь, что и тебе, и мне только по семнадцать лет, — напомнил я ей. Да, а пока Келемана позволит мне заботиться о тебе. А завтра... Завтра ты пойдешь искать этого страшного медведя. О, мой будущий муж! Подумай, какое будет счастье, если я найду его и убью. После этого первого испытания мне легче будет стать членом Патуабу. Как я рад, что бросил вызов Уготе! О, «О, если бы тебе удалось выдержать испытание!» воскликнула она, сжимая руки. Послышались шаги Келимана и брата, и больше мы не сказали ни слова.